Брешая. Редкий путешественник не испытывал минут беспричинной депрессии. Непереносимым, кажется, тогда вечер, который предстоит провести в чужом городе. Тягостно и бессонно рисуется ночь в неведомых стенах какой-то гостиницы. После малогостеприимной пармы я очутился однажды с этой тоской на сердце среди пустых и пыльных улиц низменной Кремоны. День позднего лета клонился к вечеру, Солнце неприятно косо освещало площадь перед древним собором и его высочайшей башней. В тусклой пестроте выступали на его внутренних стенах запутанные многофигурные фрески «Романино» и «Парденоне». Я поспешил выйти из собора и сел за столик маленького кафе на главной улице. Вяло и скучно надвигались сумерки провинциального дня. Принаряженные семейства и гарнизонные офицеры — стекались слушать военную музыку в городском саду. Молодушное желание бежать из Кремоны, не видя ни ее прекрасных таракот, ни росписей кампи, овладело мной. Спустя два часа медленный трено-локале, местный поезд, увозил меня в сторону Бреши, и поздно ночью, с каким-то странным чувством освобождения и успокоения, катился я в громыхающем омнибусе гостиницы Оролоджо по улицам предальпийского города. Легким и ласковым воздухом повеяло мне в лицо Брешия, когда я открыл окно, выходившее на обширную пьяцца Дель дома, перед тем, как ложиться спать. Впечатление приветливости и бодрой оживленности оставляет и в последующие дни. Узкие улицы вьются среди садов в гористой части города, в то время как лоджи, над которой работали чуть ли не все великие зодчие Венетто, вплоть до Сансовино и Палладио, Прелестная площадь перед ней, портики лавок и Торре дель Оролоджо с бронзовыми куклами, ударяющими в колокол, свидетельствуют ясно, что всем здесь владеет крылатый лев Сан-Марко. Нет ничего, однако, более неожиданного, чем встретить в этом венецианском окружении остатки римского форума и целый Веспасиановский храмик, обращенный ныне в музей древности и хранящий в стенах своих крылатую победу была какая-то первая брешья, позднеримская и раннехристианская, византийская и лангобардская, соседствовавшая с Миланом Амвросия и с равенной Галлой Плацидии. И о том, что она была сильна и богата, столь часто увлекающую нас эпоху поздней империи, мы можем судить по обилию, редкостности и даже изысканности, памятников, наполняющих ее античный и средневековый музей. Крест с портретными медальонами Галлы Плацидии, Ганории и Валентиняна давно знаменит среди всех, занимающихся эрой распада и происхождения. Чудесны здесь позднеримские авории, консульские диптихи с именами, звук которых соединяет посмертную славу Рима с младенческим лепетом, рождающейся Италией. В драгоценной пластинке Париса и Елены сияет одна из последних улыбок эллинизма, и нет ничего более наполняющего сердце наше какой-то болезненной любовью к ушедшему миру, чем сладостная печаль этого умирающего мифа в неумирающем мастерстве малых искусств. «Брешие возрождение» — Высокоискусная, в самых разнообразных ремеслах, слагавших великолепный обиход венецианской жизни, насчитывала и несколько живописцев. Немногое может быть сказано о Феррамоле и Чиверкио, двух учениках Фоппы, отметивших здешние запоздалый Кватроченто. Память о них растворяется в славе двух великих мастеров брешанского Чинквиченто, Джероламо Романино, и Алессандро Моретто. Встречи с этими двумя живописцами, повсеместные в их родном городе и достаточно частые в других городах Италии и галереях Европы, приносят множество разочарований. Нет художников более неровных, более легко и как-то охотно падающих с того уровня, на котором должна была бы стоять их творческая сила. В этом сказывается какой-то неистребимый провинциализм Моретто и Романино. Любой малый венецианец оказывается равнее и устойчивее двух живописцев из Бреши, на которых иногда невозможно глядеть, и которые вместе с тем равняются иногда самым лучшим, что было создано, Венецией. В брешанской галерее Тозио Мартиненго, хаотичнейший и заброшеннейший из всех итальянских галерей до последнего ее переустройства, Все эти недостатки Моретту и Романину были подчеркнуты до мучительности. Посетитель выходил из нее с огромным неудовлетворением, с решительным сомнением во всякой установившейся репутации, предоставляя разве только церквам Бреши реабилитировать ее двух прославленных живописцев. Есть, по счастью, в Бреши церковь Сан-Джованни Евангелиста, где капелла «Корпус Домини» является каким-то художественным светоточием брешанской школы в лучший ее момент. Здесь не дурен даже алтарный образ чеверкио и без всяких оговорок прекрасные фрески, исполненные в 1521 году на правой стене Моретто и на левой Романино. Удивительными и своеобразнейшими колористами оказываются поистине великие брешанцы, Как отчетливо чувствуем мы здесь весь размах их индивидуальности и темпераментов. Черная, белая и алая краска романина пылает огнем, стихия укращенной страстности до краев переполняет его сурово лицах и бородатых венецианцев в драме Лазаря и в драме Магдалины. И на противоположной стене, в нижнейшей янтарности и зеленоватости, плывут волшебные пейзажи, и ангелические видения Моретто, «Сон Илии», где пророк и крылатый посланец Иеговы показались Бернсону, спящим кентавром Хироном и юной Никой, восставшей над ним. Всякие сомнения в таланте Моретто и Романино исчезают у того, кто видел капеллу «Корпус домини», и самая эта капелла в ее архитектурной и живописной целостности – принадлежит к числу тех мест, которые необходимее всего надо видеть в Италии. Романино из двух брешанцев кажется особенно подкупающим, но, пожалуй, родной его город, за исключением фресок Корпус Домини и двух портретов галереи, не может похвалиться лучшими его вещами, ибо в Сан-Франческо он плох, и в Сан-Фаустино сомнительно. Решительно по всем галереям Европы и Италии разбросан Романино, Нервный и неустойчивый отражает он в своих разнообразных вещах веяние, носившееся тогда в искусстве, увлекаясь в ранние годы своей Джорджоне. Ему со всяческим основанием приписывает Леонелло Вентури прелестные мифологические кассоны, в Падуе. И все-таки не здесь. Но еще ближе к альпийским предгорем надо искать романины, чтобы увидеть его в том же масштабе, что и в капелле Брешанской церкви. Фрески и декоративные росписи его сохраняют на многих стенах своих тренский Кастелло и Рукаром, они написала некоторые увы полустертые ныне триумфы Клеони в любимом замке великого кондотьера Мальпага в окрестностях Бергамо. Моретто остался более дома в родной своей Бреши, уже не говоря о фресках палаццо Мортиненго, где Брешанская графиня, носящая это имя, повторено много раз на фоне наивных и чудесных пейзажей, здесь нет положительно ни одной, сколько-нибудь значительной церкви, не насчитывающей одного или нескольких его алтарных образов. Целый ряд таких алтарей есть в Сан-Клементе. В Сан-Франческу мы отдаем предпочтение Моретту перед Романину. Санти-Надзаро и Чельсо любуемся низом и поэтическим пейзажем сложного образа Моретто, даже рядом с превосходным ранним Тицаном главного алтаря, и вместе с тем изумляемся неартистичной условности всей его композиции. После брешанских церквей мы начинаем отдавать должное отличным местам красивым холодностям живописи Моретто, но выносим общее весьма неблагоприятное впечатление от его композиции. Церковность связывает его по рукам и ногам. Не артист задумывает эти композиции, но лишь прилежный поставщик изображений на священные темы, отвечающий вкусу каноников. Но как же связать с этим отдельное достижение Моретто, где он касается самых вершин именно искусства композиции, возведенного в культ художниками Чинквиченто? Таков его пир в доме Левита в Венецианской церкви санта мария делла пьета произведение идеального равновесия, чистейшей построенности, перед которым пиры Веронеза кажутся невстроенными и загроможденными. Санта-Джустина Моретто в Вене восхищает нас именно артистизмом концепций. Где?» встретится что-либо подобное этой патетически живописной героине ренессансных времен, поставленной на фоне мечтательного пейзажа между молитвенно преклонившим колено чернобородым венецианцем и припавшим к ногам ее белым единорогом. Вся сложность судьбы Моретто угадывается в этих противоположностях. Он был высочайше одаренным артистом и неподражаемым живописцем, и поэтом пейзажа, и проницательным портретистом, и в то же время более верным и более покорным, чем кто-либо из его современников, слугою церкви. Уолтер Паттер был прав, думается, когда угадал неподдельную религиозность смаретто смиренность какую-то, малообычную для людей его века. В деревенских алтарях альпийских предгорий, в приходских церквах окрестности Бергама и Бреши Вальбино, Комеро, Монербио, Мадзано, Одзюнови, Пральбоино, Пайтоне, оставил Моретто лучшие свидетельства своей глубокой душевности. Всякое суждение о великом Брешанце будет неверно и неполно без воспоминания о стене далекого Пейтоне, о маленьком деревенском мальчике, которому на горных тропах дровосеков и пастухов явилась благостная и белая Мадонна. Мантуя. Мы приближались к Мантуе. Жаркий августовский день был готов разразиться грозой. Навстречу бегу поезда быстро двигалась сошедшая с Альп сизая туча, вспыхивавшая беззвучными молниями. Обширные водные пространства Лаго Инфериоре, Нижнего озера, уже показались впереди и налево, когда сквозь шум колес послышался первый раскат грома. Дождь хлынул прежде, чем поезд успел остановиться у станции. Было бы тщетно пережидать его в станционном доме, отвечавшем на каждый удар дребезжанием всех своих стекол. Грозы любят озерный город и медлят расставаться с ним. Покорной судьбе мы взобрались в стоически державшийся на своем посту «Омнибус» и покатились по совершенно опустевшим улицам, где мешались стихии и гремели громы, как в первые часы мироздания. Было душно, точно в теплице, несмотря на грозу, в комнате мантуанской гостиницы, загроможденной теми густыми кисейными пологами, которые должны спасать приезжего от москитов. Но эти традиционные сооружения плохо исполняли свою роль в тот Необыкновенно томительный вечер, в ту насыщенную теплом, влагой и электричеством ночь до утра, озарявшуюся время от времени снова беззвучными молниями рассеянной грозы. На следующее утро солнце взошло над омытыми камнями мунтуанских улиц, светя сквозь завесу жемчужных паров. Ни с чем не сравнима была нежность воздуха, небо, мечтательность удивительного лагунного пейзажа открывшегося с понте сан джорджо Разливы Менчил, окружающие кольцом этот странный город, имеют в себе нечто венецианское, но совершенная зеркальность, свойственная этим водам, может быть найдено лишь в той части венецианской лагуны, которая носит имя Лагуна Морте, Мертвая лагуна. Особенное местоположение Мантуи издавна возбуждало любопытство путешественников. деброс удивлялся ему в своих письмах, не понимаю, кому могла прийти в голову мысль построить город в подобном месте, ибо, хотя он и не стоит среди озер, как это часто утверждают, а только на краю их, он все же до такой степени окружен болотами, что к нему можно приблизиться лишь с одной стороны, и то лишь по узкой насыпи. Естественная сила такого расположения увеличена, кроме того, искусством. Крепостные сооружения города и его цитадель имеют настолько хороший вид, что если не знать, как знает мой друг Даллере, все стратагемы фронтина, мне кажется немыслимо взять приступом подобную крепость. Как крепость Мантуя имела первостепенную важность в войнах XVIII и XIX века. Она составляла часть знаменитого «Четырехугольника» на обладании которым основывалось австрийское господство в Северной Италии. Ни одна из бесчисленных компаний, полем коих была Ломбардия, не обошлась без того или другого участия Мантуи, ни один из итальянских городов не видел столько осад, вылазок, штурмов, бомбардировок и капитуляций, начиная от первой до стопамятной осады 1630 года и до дней Кустоци и Сольферино. Эта крайняя воинственность позднейшей Монтуанской истории странным образом противоречит особенно мирному характеру более ранних эпох в жизни Вергелианского города. Ни один город Италии не пользовался таким миром и благополучием на продолжении всего xv 16 веков. С тех пор, как в 1328 году Буанакольси были побеждены и изданы Луиджи I Гонзага, Улицы Мантуи не знали междуусобной борьбы, и стены ее не ведали неприятельских приступов в течение 300 лет. Пусть не обманывает нас суровостью своих башен и зоркостью своих бойниц старинный Кастелло-де-Корте. Монтуанская кватру Ченту не видела ни единого неприятеля в его рвах, и Монтуанская чинкви не ознаменовала ни одной внутренней драмы его покоев. Вступим в сырые толщи старого монтуанского замка. Поднимемся в камера дель хранящую на своих стенах фрески Монтеньи. Мелодия этих золотящихся красок, которая не перестает звучать здесь, в ограбленном и разоренном доме Гонзага, вот подлинный голос ренессансной мантуи. Среди благородных архитектур и романтических пейзажей, вокруг старого маркиза, внимательно выслушивающего доклад придворного и его торжественно раскинувшей парчевое платье жены, группируется великолепная фамилия: престолонаследники, кардиналы, гуманисты, блистательные юноши и нежные дамы. Любимый Карла позирует у ног Маркизы, в то время как оседланные лошади и своры собак ожидают всех этих сыновей ее и племянников, столь элегантно выказывающих нам стройность ног из такой грации сжимающих в руке перчатки. Красноватые амура на фоне синего неба поддерживают надпись, равно увековечивающую славу Гонзага и славу любимого их мастера Монтеньи, и потолок... Незабывенной залы прорывается по воле этого мага круглым отверстием, сквозь которое глядят на нас солнечность облаков, игры голых детей, радужность павлинов, улыбки монтуанских соблазнительниц, прислушивающихся к словам их черной служанки. Монтенни превзошел самого себя в росписях камера де Леспози. Несмотря на плохую местами сохранности их и реставрацию, мы с восхищением глядим на этот счастливейший из живописных ансамблей возрождения. Вся Северная Италия могла учиться здесь убранственности. Кореджо и Тициан вступали с благоговением под своды Кастелло де корте Мантенья, проведшая почти всю жизнь в стенах, озерного города и с такой любовью запечатлевший монтуанский пейзаж в Успении Прадо, служил трем поколениям Гонзага. Маркиз Лодовико и жена его Варвара Бранденбургская увековечены им фресками Камера де Леспози для сына их Федериго, расписывал мастер новый загородный дворец Мармироло, для внука Франческо исполнил он триумф Цезаря и написал его самого, преклоненным у ног победной богоматери в память битвы при Форнова. Среди герцогских фамилий, прославивших Италию к ни одна не была так предана искусством и знанием, как фамилия Монтуанских Гонзага. Даже Монтефельтри в Урбино, даже Десте Ферраре должны уступить им в этом отношении пальму первенства. Если же мы станем сравнивать Гонзаго с Медичи, то справедливость заставит признать нас огромную разницу. Не Медичи, конечно, создали Флоренцию и Кватроченто, И не было чудом, что Флоренция произвела их на свет. Но кто сотворил изумительные маленькие столицы с их дворцами, переполненными живописью, с их садами, населенными вырытыми в далеких землях антиками, с их библиотеками, кунсткамерами, театрами, Типографиями, залами академии, кабинетами музыки, кто и какой магической силой превратил в средоточие всех творческих энергий жизни, затерянное в глухих горах Урбина, уснувшую среди низменных равнин Феррару, потонувшую в болотах мантую.